Девятнадцатая. Бои под Булгаром. Часть первая. Зима-Бор. Март. 1382 года от Рождества Христова. Осадный лагерь нижегородцев у полуночных северных врат Булгара. Семен Дмитриевич, младший сын князя Дмитрия Константиновича, с тревогой посматривает в ночную тьму, что должна уже вот-вот смениться предрассветными сумерками. Вон на восходе стык тверди небесный и тверди земной уже просветлел, предупреждая о скором пробуждении солнца. Но у полуночных врат Булгара, где встал лагерем Нижегородская рать, беспросветный мрак пока не сдается. Ведь тонкий, едва видимый месяц ночного неба ушел окончательно, да и просто пасмурно. Вон нависшие над головой тучи были готовы прорваться плотными зарядами снега еще вчера вечером. Но и хорошо, что не прорвались что не забьюжила, иначе пришлось бы ждать хана еще день, а то и два, и три. Но нет, вскоре уже должна показаться на реке могучая рать татар, уже очень скоро. И первый ее удар обрушится именно на нижегородцев, разбивших свой лагерь у самой кромки Волжского берега. Тяжело выдохнул Симеон Дмитриевич, очень тяжело. Что и говорить, жаль нижегородских воев, очень жаль. Свои же ведь ратники. Хорошо хоть сумел убедить отца удержать половину княжеской дружины и суздальских ротников, и так понесших немалые потери на Куликовом поле. Да напросился в поход вместо старшего брата Василия, пусть и под общим началом дяди, Бориса Константиновича. Брата Василия Симеон любит, пусть и не всегда с ним ладит. А вот дядю ему не жалко, чего жалеть молодого уже, въедливого и жадного князя Городецкого» причем верного именно великому князю Московскому. Много о себе думает Борис Городецкий, много о себе мнит победитель Мокши, что разграбило Нижний внезапным налетом четыре года назад. А ведь в свое время гордый дядя пытался забрать стольный град у отца, и никакие увещевания церковников не смогли его переубедить. Борис даже на закрытие храмов в Нижнем Новгороде не посмотрел. И только московские полки заставили его искать мира с Дмитрием Константиновичем, отцом Симеона. А не станет отца, так забудет Борис про городец, ринется добывать себе нижний. Нет уж, пусть лучше сгинет вместе со всей своей дружиной. Вновь тяжело выдохнул княжич, замерзший с десятком лично преданных ему ближников у самого берега Волги. В эту ночь дозор несли вои из личной дружины Симеона. До да к рассвету он отправил их отдыхать. Мол, все одно не спится княжичу. Так пусть он сам с ближниками у берега и постоит, Побдит в дозоре, а дружинным то что. Кей рады отогреться после бессонной холодной ночи. Уж тем более, если сам Симеон Дмитриевич отпустил. Только неладно на сердце княжича, ох, как неладно. Шут с ней, городецкая ратью, ее дружина верна лишь Борису. А вот нижегородцев под удар подставлять включая воев в собственной сотни, ему действительно жаль. Но ведь и ничего с тем не поделать. Простые ратники уже не раз воевали вместе с москвичами в одном войске. Общим походом они громили булгар шесть лет назад, взяв богатую добычу. И также все вместе были биты на пьяние спустя год. Но позор хмельного поражения нижегородцы смыли своей и чужой кровью на куликовом поле. И теперь дружинники Нижнего Новгорода почитают за вождей именно великого князя, его храброго брата и первого воеводу Боброк-Волынского, а вовсе не престарелого Дмитрия Константиновича или его сыновей. Нет в ратниках и страха перед татарами, готовая не с ханской ратью биться грудь в грудь. Так поддержат ли эти вои Семена Дмитриевича, когда он поклонится так-то всем княжеством, признавая власть хана над Русью? Согласятся ли вновь платить дань татарам без очевидного сокрушительного поражения? Нет. Так пусть уж лучше сгинут здесь у Булгара, чем на стенах Нижнего Новгорода, куда в конечном итоге пришел бы Тахтамыш с Великой Ратью. Симеон Дмитриевич пожил на бренной земле уже практически тридцать лет, и когда-то честную детскую веру в Господа в его душе сменила гордыня и властолюбие. А следом пришлось нисходительное презрение к нищим церковникам, подобным Сергию Радонежскому, не сумевшему переубедить Бориса Городецкого отдать нижний отцу. Как же? В этом случае дядя показал младшему из племенников наглядный пример того, что имеет действительный вес на бренной земле, мирное увещевание или же ратная сила. Но все-таки остатки совести, что некоторые именуют глазом Божьим в леском сердце, Симеон из своей души вытравить так и не смог. И понимая, что Василий может изгинуть в походе, Княжич убедил отца оставить старшего брата в Суздале, сохранив под его началом также и остатки местной дружины, заметно поредевшей на куликах. О грядущей разгромы и истребления нижегородцев Симеон оправдал заключенным с Тахтамушем соглашением. Теперь, когда хан пойдет в обратный поход на Русь, он не должен тронуть отцовский удел. Это большое благо для нижегородского княжества. Ведь в противном случае, когда ордынцы... Озлобленные отказом Москвы платить дань явились бы к Нижнему, они бы не пощадили никого, ни воев, ни членов их семей, ни старых, и малых. Так что по всему выходит, что Симеон благое дело делает. О том, что не случись его предательства, так великий князь Дмитрий Иванович мог бы разбить тактамыша в Болгарии, младший сын Суздальского князя старается просто не думать. А если все же невольно возвращается к этим мыслям, то тотчас гонит их от себя. Донской, быть может, и разбил бы хана зимой, но летом тот Тахтамыш вернется с куда большей силой и уже тогда отомстит сполна. Нет, пусть все идет своим чередом. Великий князь сгинет здесь со всем своим войском и братом храбрым. А хан даст рылых на великое княжение Симеону. А уж тот достойно воспитает племенников от сестры Евдокии, даст им на дело, какие-никакие, и будет править в Москве, Или создали, или нижним. Не столь важно. Главное, что Симеону быть великим князем на Руси. Только бы хан успел ударить сегодня, перед рассветом. Не зря же Симеон предложил именно нижегородцам встать у полуночных ворот крепости, да ныне снял дозоры. Легко перебьют татары сонных воев, уничтожив разом пятую часть русской рати. А уж там из Булгара поспешит на выручку хану сильное войско. Благо, что княжич сумел передать весточку в город. Но ведь и медлить нельзя. И сегодня-завтра на помощь великому князю подойдут рязанцы, сумевшие в упорном бою захватить Казань. И переманившие часть булгар под руку предателя, царевича Акхазя. Олег Рязанский успел упредить князя Дмитрия Гонцом, указав, что в Казани русичи ждала засада, и что отбились благодаря измене булгар. Да все одно рязанцы понесли значительные потери, однако же две с лишним тысячи дружинников и ушкуйников ныне спешат на соединение с великим князем. Да еще и булгар с тысячу под рукой мятежного царевича прихватил с собой рязанский князь. Хорошо, хоть командующий в Казани Мурза пал в бою, как и многие его ближники, и рязанцы не смогли целиком раскрыть ханский замысел, известный лишь нескольким соратникам Тахтамыша. А потому, даже получив известие от Олега Рязанского, на совете у Дмитрия Ивановича никто из князей не решился уходить из-под Булгара. Наоборот, при активном содействии Симеона, не раз повторившего о необходимости штурма Стольного Града и разгрома Тахтамыша, ведь иначе Нижний Новгород первым попадет под ответный удар татар, было решено остаться. Остаться, исключив всякую возможность успешной вылазки ордынцев, коих, судя по сече указания, теперь куда меньше, чем ожидалось. Так что дозоры у городских врат сменились полноценными осадными лагерями русских дружин, серьезно укрепившихся со стороны возможной вылазки тыном или надолбами, да противоконными рогатками ближе к городским стенам. Появились укрепления и у полуночных врат, здесь хитрить Симеон уже никак не мог. Зато с тыла ни одна из Русичей, толком не прикрыта. Никто не ждет удара с тыла, полагая, что татары поголовно собрались в Булгарии. При этом нижегородцы и литовские дружины, включая Смоленскую, Полоцкую и Брянскую Рати, стали отдельными лагерями у полуночных и полуденных ворот. А вот московское войско, разделенное надвое между Донским и Храбрым, расположилось с закатной стороны и на восходе. Это два основных направления будущего штурма Булгара. Московские мастера уже собрали осадные пороки. Теперь же готовятся к бою и крытые поверху тараны и штурмовые лестницы, и вязанки мерзлого сушняка, коем закидает ров. Дмитрий Иоанович желает начать штурм, как только рязанцы поспеют к Булгару. А царевич, Акхазя к обратится к сородичам, предлагая им отринуть власть Тахтамыша. А это опасно не только тем, что кто-то из горожан действительно рискнет помочь Русичам. Нет, а хозяин наверняка узнает Кюгана, облаченного в ханские одеяния и броню, и до сего дня играющего роль Тахтамыша, изредка показываясь на городских стенах. Пока эти появления редки, и хан гордо молчит в ответ на предложение московитов начать переговоры о мире или сдаться, распознать подмену Донскому не удалось. Но когда предатель Акхазя обратится к своему народу, молчание хана не поймут ни русы, ни сами булгары. А значит, царевич... Лично знакомый с ханом и его приближенными, так или иначе раскроет подлог. Нет, так-то мышь должен ударить раньше. По-хорошему сегодня ударить, будь он не ладен. Иначе справиться с ратью Донского станет гораздо сложнее. Особенно если Дмитрий догадается, что в Булгарии нет хана, и отправит гонцов в Жукотин шкуйникам, а также дополнительные разъезды во все концы Улуса. А уж те наверняка натолкнутся на свежую рать ордынцев. Собственно, великий князь и его воеводы ни разу не дурни. Дозоры сторожат русское войско и сейчас. Но это дежурные посты, не ожидающие появления татарского Тумина, следующего по льду Волги. А потому высока вероятность, что посланные вперед Ордынское ловчие сумеют перехватить их и бесшумно снять воев, коротающих ночью у обязательных костров. Симеон вновь тяжело выдохнул, Безуспешно вглядываясь в непроглядную тьму над рекой, пытаясь хоть что-то в ней разобрать. После чего княжич вновь обернулся на восход с явной тревогой. Светлая полоса грядущей зари успела уже немного расшириться, а небо стало понемножку селеть. Но тут же Семёна окликнул Осип, один из верных его ближников. «Княже, посмотри молодыми очами. Кажись, едет кто по реке». Семен Дмитриевич вновь напряженно осмотрелся в ночную тьму, после чего радостно выдохнул. «Да, идут». И тут же, словно в ответ ему, вдруг раздался протяжный рев рога, а после послушался и приглушенный крик. «Татары, татары идут, большим войском!» И вновь протяжный звук рога. Княжич весь обмер. Словно маленький воришка, пойманный кем-то из взрослых за кражу соседских яблок. Не сняли ордунцы дозора великокняжеского. Упредил Нижегородцева безымянный вестник. Выскочить ему навстречу, на речной лед, срубить наглеца. А если не один? Если весь дозор бежал? А потом ведь уже проснулись вои от реворога, слышанного издали. А вдруг кто увидит, что ближники княжича напали на своих? Открыто заявлять о своем предательстве и семье он не собирался, рассчитывая или вовремя ускакать во время сечи, схоронившись в стороне, или же предъявить татарам, переданную ханом Пайдзу, чтобы взяли в полон, не навредив княжичу. В любом случае, весть о его предательстве не должна дойти до отца и брата, и будущих подданных, иначе даже с верлуком ханским на великокняжеском престоле не усидеть. Впрочем, княжич недолго колебался. В конце концов, это сами татары опростоволосились, упустили дозорных, Все одно Донскому теперь уже не устоять перед натиском вдвое превосходящей его рати, что ударит одновременно из Волги и ринется на вылазку из Булгара. А вдруг устоит? Вдруг русичи каким-то чудом возьмут верх? Случаются же чудеса на поле брони? Осип, скачи к великому князю, упреди. Татары идут. Пусть поспешит на помощь нижегородцам. И пусть знает, что семён Дмитриевич первым упредил его о приходе хана. Удивленный ближник, лично бывавший у тактамыша по поручению княжича, все же не стал задавать никаких вопросов, а молча поклонившись, развернул коня, направив его в лагерь Донского. Сам же Симеон тем временем извлек из-под плаща собственный рог и трижды в него протрубил будража сонных нижегородцев. Раз уж проснулись, то пусть и погибнут в частном бою, видя, что княжич был с ними и в начале сечи. Владимир Андреевич храбрый, славный князь воин, в походах всегда спал чутко, тревожно, словно в дозоре, готовый вскочить со своего ложа и тотчас выхватить верный клинок, чтобы без устали рубить врагов. Очередная ночевка в осадном лагере не стала исключением. Без тепла родной Елены князь Серпуховский никак не мог расслабиться и провалиться в глубокий ровный сон. А потому звук сигнального рога, раздавшийся пусть и вдали, Все же поднял его сложа. И, еще не вполне осознав происходящее, храбрый князь, известный также как Донской, наравне со старшим братом, заученно натянул на себя панцирь из дощатой брони под шлемник и шлем, после чего затянул ремешки на ручей и, вполне себе готовый к бою, покинул трофейную юрту в сопровождении также изготовившихся к сечи ближников. Кто тревогу поднял, что не как и есть княжи, С полуночной стороны трубят. Князю тотчас подскочил ночующий в соседнем шатре Добрыня Тысицкий московских ополченцев, обслуживающих осадное орудие. Последний выглядит крайне встревоженно и даже растерянно. Но надеть на себя усиленную железными пластинами кольчугу трофейный татарский колонтарь он не забыл, как и остроконечный дедовский шелом. Так что на смущение Тысицкого Владимир Андреевич не озлобился а громко, четко и внятно приказывать. «Собирай своих воев. Возьмите с собой запал стрел с улицы болтов, сколько сможете. Доследуйте к тыну. Изготовь пороки к бою. И тотчас пристреливайся к воротам, чтобы татары даже не думали сквозь них на вылазку идти. Поторопись, Добрыня». «А коли поганые на вылазку все же отважатся?» «А коли все же отважатся?» «Из пороков по воротам бить не прекращайте. А кто к тыну приблизится?» Тех встречайте болтами из самострелов, бейте стрелами и с улицами. Наконец, коли уж прорвутся за тын, пошлешь гонца за мной, да в лагерь Андрея Полоцкого. Нет, за ним лучше прямо сейчас пошли. Так вот, пешцы твои пусть кучно встанут, щитами прикроются у пороков, чтобы ты насадную спину защитил. Да из-за щитов болтами в упор ворога бьют. Все сделаю, княже. Получив ясные указания на всевозможные варианты развития событий, Добрыня успокоился, чуть просветлел лицом. Но природная вдумчивость, въедливость уважаемого московского мастерового, способного строить и даже стрелять из пороков, подтолкнула его задать еще один вопрос. «Сам же куда подашься, Владимир Андреевич?» Храбрый, лишь насмешливо хмыкнул. «Дружины свои поведу на помощь нижегородцам. Коли трубят тревогу, то по всему, видать, нужна им помощь. Садников под рукой младшего брата великого князя не так и мало. Это его личные дружины Серпухова, Дмитрова, Галича и Боровска. Пусть и поредели на Куликовом поле. Но ведь все увечные давно уже вернулись в строй. А также и союзные раки из Ярославля и Ростова переданы под руку Владимира Андреевича. Целых две тысячи тяжелых всадников общим счетом. Их оповедет за собой храбрый князь Всечу. А ведь ратники знают славу князя Серпуховского, знают его храбрость в бою и верность долгу, чистоту его сердца и твердость воли. Знают, а потому смело идут за ним в бой, без всякого страха. Ибо уже, коли сам князь рубится с ворогом в первых рядах, презрев смерть, то негоже и прочим дружинникам трусить и бежать сечи. Вот и сейчас могучая дружина покинула лагерь после недолгих приготовлений, вытянувшись не очень широкой, увы, колонной всадников. Следуют ратники зимникам, вытоптанным шириной в несколько сажений на безопасном удалении от стен. И хоть там Серпуховской князь горячится, рвется в бой всем своим сердцем, а все же не спешит, не гонит понапрасну тяжелых скакунов в сечу. Нет, опытный воин понимает, что разгоняться можно лишь перед самым тараном, а потому бережет силы коней. Зато в утешении ему дивной музыкой заскрипели канаты пороков, со свистом посылающих тяжелые, заледеневшие чербаны в городские ворота Булгара. И пусть москвичам не удалось сразу пристреляться, Владимир Андреевич уже радует тяжелый грохот и скрежет промерзшего дерева при каждом попадании его мастеров. Колонна дружинников Храброго приблизилась к реке, когда небосход словно пополам разделила ночная тьма, жмущаяся к закату, и проясняющая сумерки, наступающие впереди солнца с восхода. Последняя также заявила о себе блеклой полосой желтого света у самой границы земной тверди. А потому, следующих плотным, густым потоком татар, растянувшихся на льду Волги, Владимир Андреевич узрел издали. причем голова ордынской змеи уже поравнялась с Нижегородской дружиной, ударившей навстречу поганым на глазах серпуховского князя. Правда, ударивший наспех, не успев толком разогнаться. наметанным глазом Храбрый тотчас определил, что полторы тысячи наиболее подготовленных к сече, тяжелых орденских всадников, следовало в голове вражеской колонны. Причем они уже увязли в схватке с нижегородскими ратниками. В то время как за батырами и неспешным шагом следуют скученные, стиснутые обледенелыми берегами реки, к тому же покрытыми густым лесом, легкие татарские лучники. Последние весьма опасны в поле, опасны дождем стрелы своей маневренностью. Но сейчас топоганы ее лишены Недолго думая, Серпуховский князь выросил свои дружины вперед на врага, рассчитывая рассечь ордынцев на льду Волги ударным кулаком панцирных всадников русичей. Но при этом сам Владимир Андреевич, сильно возмужавший после Куликова поля, очертя по голову в бой не ринулся. Нет, отъехав в сторону во главе лишь сотни личников, он принялся ждать. Ждать, когда полуночные ворота Болгара откроются — и сквозь них на вылазку последуют многочисленные татарские всадники, на скаку обтекая садный тын с двух сторон. Ох, недостроили нижегородцы надолбов напротив ворот, не так и широка их преграда на пути татар. Вполне можно объехать ее и ударить в спину русичам. Это было ожидаемо, но Борису Константиновичу просто не хватило людей и татар на реке встретить, и обезопасить тыл. Ему и времени не хватило, как следует построиться и разогнаться для тарана. Но городецкий князь все же рискнул ударить навстречу тумину ордынцев лишь со своей дружиной, в надежде, что спину ему прикроют вои московского княжества. Что же, Владимир Андреевич храбрый оценил рискованную атаку Бориса Константиновича и послал к реке две трети своих ратников. Оставшихся живоев, дружинников Ярославля и Ростова он повел за собой, спеша перехватить уже идущих на вылазку татар и завязать бой на берегу Волги. Два ударных кулака русичей врезались в поганых практически одновременно. Сметая ворога натиском бронированных всадников, пронзая их граненными пиками и опрокидывая ордынских лучников с их невысокими лошадьми тараном массивных жеребцов, клин дружинников легко рассек татарскую змею на льду Волги, живой пробкой закупорив в поганым дорогу вперед. И одновременно с тем, отрезав путь назад батыром, завязшим в с нижегородцами, разом погасив боевой дух последних. Удар основных сил Владимира Андреевича мгновенно переломил ход боя на реке, где легкие татарские всадники уже пытались обойти нижегородцев на крыльях, обстреливая русичей с трех сторон. Но вот сечевого ворот после первого успеха ростовских и ярославских витязей сменилось тяжелым яростным боем. Ибо на потерявших разгон дружинников опрокинувших пару сотен лучников ударом в копье, накатились ордынские батыры, сойдясь с русичами в жестокой рукопашной. Схватки на месте, когда разгоны таран остались позади, а посадка в седле, как и его конструкция, и даже хват копья уже ничего не решают. Нет, здесь сабля на меч и секира на булаву. Здесь никто из боев не имеет явного преимущества в силе, а все решает боевой дух сражающихся и их численность. Если русичи верят в своего храброго князя, то ордынцы явно воодушевлены появлением ханской рати. А кроме того, ворогов просто больше, много больше».